Когда они снова оказались на улице, день уже умирал, Карелла посмотрел на часы и сказал, «Давай позвоним Бобу, узнаем, удалось ли ему найти нашего друга Уэзерли». «Позвони сам», — сказал Мэйр, — «я себя паршиво чувствую». «Шел бы ты лучше домой, в постель», — посоветовал Карелла. «Ты помнишь, что сказал Фанни Брайс о лучшем средстве от простуды?» спросил майер. Нет, что? Лучшее средство от простуды – положить на грудь горячего еврея. А ты лучше прими аспирин, заключил Карелла. Они доехали до ближайшей аптеки и Карелла позвонил в следственный отдел. О Брайан сказал ему, что он трижды звонил у Эзерли, но телефон молчит. Карелла поблагодарил его, повесил трубку и вернулся в машину, где простуженный мэр сморкался в платок. К тому времени, когда они добрались до отдела, О'Брайн позвонил у Эзерли в четвертый раз и снова безуспешно. Карелла предложил мэру пойти домой, но мэр настоял на том, что он перепечатает, по крайней мере, один из отчетов о беседах с теми, кого они видели в последние два дня. Он ушел домой всего на двадцать минут раньше Карелы. Карела закончил писать отчеты как раз ко времени прихода своей смены. Энди Паркера, который, как всегда, опоздал на полчаса. Карела еще раз попробовал дозвониться до Уэзерли, а затем попросил Паркера звонить по этому телефону весь вечер и в случае успеха тут же сообщить ему. Паркер пообещал, что все сделает, в чем Карелло сильно сомневался. Домой в Риверхед. Он добрался в четверть восьмого. Близняшки встретили его на пороге, чуть не сбив с ног. Он поднял обоих на руки и понес их на кухню. В этот момент и зазвонил телефон. Он опустил детей на пол и подошел к телефону. «Алло», — сказал он. «Спорю, ты был уверен, что я не позвоню, а?» «Кто это?» «Энди Паркер. Я только что дозвонился до Уэзерли. Он сказал, что вернулся домой всего десять минут назад. Я посоветовал ему никуда не уходить и дожидаться тебя дома». «О!» — сказал Карелло. «Спасибо». Он повесил трубку и направился к кухне, в дверях в которой стояла Тедди. Она молча смотрела на него. Он тоже сделал паузу, а потом пожал плечами. «Думаю, что перед уходом я еще успею поесть», — сказал он просто. Тедди незаметно вздохнула. На Марк, старший из близнецов, он родился на пять минут раньше. Внимательно наблюдал за родителями. Он взмахнул рукой и обреченно произнес. «Он уходит!» Эйприл, думая, что это игра, бросилась в объятия Кареллы с криком. «Он уходит! Он уходит! Он уходит!» Арт Эзерли уже ждал его. Он провел Кареллу через квартиру в студию, окна которой выходили в парк. В студии стоял письменный стол с пишущей машинкой и пепельницей стопкой чистой бумаги и еще одной стопкой исписанной бумаги с многочисленными карандашными пометками. На стене висело несколько профессиональных дипломов. Под ними находился низенький книжный шкаф. Уэзер жестом пригласил Кареллу сесть на один из двух имевшихся стульев. Хозяин студии выглядел совершенно спокойным, но пепельница на столе уже переполнилась окурками а он закурил очередную сигарету. «Я не привык к звонкам из полиции», — сказал он сразу. «Да, мы заходили к вам. Особенно, когда тебе говорят оставаться на месте и не покидать квартиру». «Энди Паркер не самый тактичный из полицейских». «Я хочу сказать, что не привык к таким диктаторским методам», — сказал Уэзерли. «Мы не диктаторы, мистер Озерли», — мягко произнес Карелла. «Мы расследуем убийство и приезжали к вам вчера, но я оставался у друга». «У какого друга?» «У девушки. Я был так потрясен в среду вечером после, после того, что случилось, поэтому я и поехал к ней. Я там пробыл два дня», — Озерли помолчал. «Надеюсь, законом это не запрещается?» «Разумеется, нет», — Карелла улыбнулся. «Я прошу прощения за те неудобства, что мы доставили вам, но нам действительно надо задать вам несколько вопросов». Уэзерли, кажется, немного успокоился. «Ладно», — сказал он, — «но ведь не было никакой необходимости приказывать мне не выходить из дома». «Я прошу вас прощения, мистер Уэзерли». «Ладно, чего уж там». «Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне, что происходило в уборной Стэна Джиффорда перед тем, как он в последний раз ушел в тот вечер на сцену». «Я не помню всех подробностей. Расскажите мне только, что вы помните». Уэзерли задумался, затушил сигарету, тут же прикурил следующую а затем сказал, «Когда я вошел туда, там была Мария. Она о чем-то спорила со Стеном, по крайней мере, спорила. Да, я слышал, как они кричали друг на друга, когда подходил к двери. Продолжайте». «Когда я вошел, атмосфера была немного натянутой, но пока я был там, Мария почти все время молчала». «Мы со Стэном шутили больше всего о фольклорных певцах. Он ненавидел фольклорное пение, но эта группа очень популярна в настоящее время, и его уговорили пригласить их». «Значит, вы их вышучивали?» «Да, пока смотрели за их выступлением по монитору». «Понятно. Дружески, правильно я понял?» «О, да». «А что случилось потом?» — Ну, затем вошел Джордж, Джордж Купер, помреж программы. — Он вошел в комнату? — Да. — Сколько времени он там оставался? — Минуты три-четыре, по-моему. — Ясно, но он с Джиффордом не спорил? — Нет? — Нет, только Мария. — Да, причем до того, как пришел туда я, понимаете? — Понимаю. «А как насчет вашего спора?» — спросил Карелла. «Моего?» «Да, как насчет вашего спора с Джиффордом перед выходом программы в эфир?» «Спора? Кто сказал, что у нас был спор?» «Значит, не было?» «Конечно, нет». Карелла глубоко вздохнул. «Мистер Уэзерли, разве вы не говорили, что хотели бы, чтобы Стэн Джиффорд сдох?» а «Нет, сэр». «Вы не говорили этого?» А «Нет, сэр, не говорил. Мы со Стэном хорошо ладили». Уэзерли помолчал. «Многие люди, готовившие программу, не ладили с ним, но у меня с ним проблем не возникало». «Кто не ладил с ним, мистер Уэзерли?» «Ну, во-первых, Мария. Я только что сказал вам об этом, и Дэвид Крэнс его не особенно любил». Он всегда говорил в присутствии Стэна, что актеры — быдло, а комики — всего лишь смешные актеры. И Джорджу Куперу не очень-то нравилась его роль. Ну, подручного. Устанавливать тишину в студии, бегать за кофе, приносить Стену его таблетки, следить за тем, чтобы все... Что приносить Стену? «Его таблетки», — сказал Уэзерли. Стэн был человеком нервным. Думаю, что он принимал транквилизаторы. Как бы то ни было, Джордж был главным мальчиком на побегушках, который появлялся, как только Стэн щелкал пальцами. А в среду вечером Джордж принес ему таблетку. «Когда?» — спросил Уэзерли. «В среду вечером, когда он пришел в уборную». Уэзерли задумался на мгновение, а потом сказал. «Теперь, когда вы упомянули об этом...» Мне кажется, что приносил. Вы в этом уверены? Да, сэр, вполне уверен. И Стэн взял у него таблетку. Да, сэр. Карелла неожиданно поднялся. Вы не возражаете пройти со мной, мистер Озерли? Спросил он. Пройти? Куда? В город. Нам надо уточнить несколько вещей. Несколько вещей? которые хотел уточнить Карелло, заключались в противоречивых показаниях трех человек, которые были вместе с Джиффордом перед его последним выходом в эфир. Он решил, что лучше всего это сделать в следственном отделе, где полицейские имеют психологическое преимущество. Не было ничего зловещего ни в зеленых фонарях у здания участка, ни в высокой стойке в комнате дежурного ни в объявлении соответствующим посетителям не заходить за стойку, ни даже в белой вывеске «Следственный отдел», которая была написана черными квадратными буквами и указывала на лестницу из железных ступеней, идущих вверх. И, разумеется, не было ничего опасного ни в самих ступенях, ни в узком коридорчике, ни в различных комнатах с аккуратными обозначениями, допросы, Туалет, канцелярия. Деревянный поручень, который отгораживал помещение следственного отдела от остальных комнат, выглядел вполне невинно. Да и сам следственный отдел, несмотря на решетки на окнах, выглядел как любое другое деловое помещение. Столы, картотеки, звонящие телефоны, графин и доска объявлений. Люди, работающие без пиджаков, Но Арт Уэзерли, Мария Вальеха и Джордж Купер были, очевидно, испуганы обстановкой и еще больше испугались, когда их отвели в разные комнаты для допроса. Боб О'Брайен, громадный полицейский мальчишеского вида, допрашивал Купера в кабинете лейтенанта. Стив карелла допрашивал Марию в канцелярии, выгнав оттуда Альфа Мискола который печатал там отчеты и отчаянно сопротивлялся столь бесцеремонному обращению мэр совершенно простуженный и потому не расположенный слушать всякий вздор допрашивал арта Уэзерли в почти пустой комнате допросов трое детективов заранее договорились какие вопросы задавать и в каком направлении вести допрос в разных комнатах с разными подозреваемыми Шла обычная рутинная работа.